Старушки на тёмном чердаке вздрогнули, вспоминая всё это. Глаза у них были закрыты. И почему мы не закололи его вязальными спицами? Шш, слышишь? Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме. Да это Лавиния Непс, и в руках у неё пустая чашка. Наверное, хотела занять у нас сахару. Обними меня, мне страшно. Они опять зажмурились, и вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот камевоижор из Гампортфолса. Чайку прямо с ледника, спасибо, с удовольствием выпью. В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питьё, потом уставился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло. Уважаемые дамы, Обе вы весьма энергичные особы, это сразу видно. 80 лет для вас чистые пустяки. Он пренебрежительно щелкнул пальцами. Но имейте в виду, настанут трудные времена. Вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг. Друг в беде истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная зелёная машина. И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар. Глаза у него тоже были зелёные, стеклянные, точно у чутеля лисы. Машина блестела на солнце новенькая, ещё пахнущая краской и ждала их, удобная, уютная, точно кажетка из гостиной, поставленная на колёса. В ней спокойно, как на пуховой перине. Его дыхание мягко касалось их лиц. Послушайте, ни звука, ни шороха, всё электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже. А вдруг она, то есть младшая сестра отпила глоток ледяного чая. А не может она убить на стоком? Совершенно исключено. Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали, когда поздно вечером возвращайся домой, так улыбается на встречу реклама зубного порошка. В гости на чашку чая. Машина описала грациозный круг, точно турвальса, в клуб поиграть в бридж. провести вечер с друзьями, на праздник, на званый обед, на день рождения, на завтрак дочерей американской революции. Машина упархнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же не слышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Камеевый жор сидел, гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру, управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно, не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить, не машина, а мечта. Машина скользила мимо крыльца в зад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза. На помаджанные волосы его развевались по ветру. Потом он устал и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину блестательно выдержавшую все испытания. Как смотрит верующий на алтарь в детво знакомой церкви?